Глава 17. Шопинг Днем Ашхара тоже была прекрасной, ухоженной планетой, изобиловавшей необычной флорой и фауной. Это были не джунгли и не города в привычном мне виде, а скорее парки, в которых на приличном отдалении стояли разнообразные домики-ракушки. Кругом неспешно гуляли животные, не обращая внимания на гуманоидов. Были и индустриальные центры, а также деловой район с почти знакомыми торговыми павильонами, только вместо дорог под ногами был мягкий ухоженный газон и без парковок, так как не было и толпы суетящихся людей. Меня удивлял этот неспешный ритм жизни в новом мире. Эрс с открытой улыбкой наблюдал за мной, давал пояснения непонятным вещам, а мэр меланхолично развалился рядом со мной, заняв все свободное место на сиденье и тихо сопел, делая вид, что спит. В принципе, я могла эту поездку считать экскурсией, но мой новообретенный муж настаивал на том, что он просто обязан показать мне подземное озеро и поющие пещеры, а я и не думала отказываться от такого подарка. Торговый павильон ничем особенным меня не удивил. Те же витрины и стенды с товарами, только вместо манекенов объемные голограммы, принимающие вид посетителей. Довольно забавно, особенно когда одна из проекций приняла вид мэйра, одетого в узкий костюм. Тирс возмущенно фыркнул, увидев это святотатство, и отвернулся пушистой попой, игнорируя дальнейшие издевательства над своим изображением. Услужливая молодая продавщица с огромным почтением поклонилась Эрсо, а потом с особым усердием принялась нахваливать мне различные модели одежды, брючные костюмы, фантастически красивые платья, какие-то непонятные головные уборы, удобная и симпатичная обувь. Все это мгновенно отображалось на моей виртуальной копии – которая беззастенчиво крутилась перед нами, демонстрируя наряды со всех сторон. Я не представляла, зачем мне столько всего, но Эрс с усердием фанатика все выбирал и выбирал их мне. Оказывается, на Ашхаре обязанностью мужчины было не просто оплатить, но и подобрать гардероб жене. Моим мнением интересовались, но решение оставалось за мужем. Довольно странно и немного смущает, особенно когда очередь дошла до нижнего белья и тонких кружевных сорочек. «Куда столько, Эрс, остановись!» – смеялась я, глядя на увлеченного ашхарца. «Это все только на первое время. Мы обязательно вернемся за новой коллекцией, а сейчас спешим. Поэтому доставьте одежду к моему дому», – распорядился Эрс. «Конечно, Тирлуар, к вашему следующему визиту я подготовлю самые лучшие модели. Для нас огромная честь и радость помочь вам», – с искренним восторгом, глядя на моего мужа, сказала миловидная девушка, отвешивая очередной низкий поклон. «Кира, может, сейчас оденешь тот брючный костюм с голубым жакетом?» – поинтересовался муж, и продавщица безошибочно вынула из горы покупок именно его. «Хорошо», – не стало упрямиться я, направляясь в удобную раздевалку. Сменив одежду, я вышла к ожидающему меня Эрсу. «Ваша супруга просто красавица, генерал! Желаю вам счастья и теплых дней!» – с открытой улыбкой сказала девушка, провожая нас к выходу. «Ты в этом магазине постоянный покупатель?» — спросила я, когда мы снова усаживались во флайт, быстро подлетевший к нам. — Что? Нет, в этот зашел впервые. Он только год как открылся, поэтому у меня еще не было повода его посетить. Рау очень хвалил его, — сказал Эрс, вызывая улыбку на моем лице. Мне было сложно сопоставить местные порядки со своим жизненным опытом, где шопинг это все же женское развлечение и тяжкое испытание для любого мужчины, а тут даже не знаю, как к такому относиться. Эрс хотел сесть рядом со мной, но мэр проскользнул мимо него, занимая свое место, а для надежности еще и уложил свою тяжелую голову ко мне на колени, чтобы не сбежала. «Странно. Почему тебя знает девушка, обслуживавшая нас?» — уточнила я. «Таких, как я, рождается мало, и мы важны для Ашхары. Почти все в нашем мире знают наши имена и подробности нашей жизни», — пожал плечами Эрс, как будто мы говорили о чем-то обыденном. «А чем выше отличаются от остальных? Я не заметила внешних различий. Ты такой же сильный и гибкий, как остальные встреченные мной ашхарцы». Поинтересовалась я, заполняя пробелы в своих знаниях. «Ты права. Наши особенности не во внешности, а в возможности управлять волновыми потоками ашхары. У меня другое строение сердца, поэтому такие, как я, нуждаются в стабилизации внутреннего энергетического контура. Я сильнее, быстрее и чувствую биение пульса ашхары». «Но за эти умения есть своя цена, и ты ее знаешь», – спокойно ответил мне муж. «Понятно. Чем вы так важны для планеты?» – сгорала от любопытства я. «Это сложно объяснить. Проще привести пример. Около тридцати лет назад оборвался другой род высших. Тир Сиами погиб, не оставив потомка своей крови, а мы лишились половины одного из материков. Она сначала как будто погасла, а потом, когда все живые существа покинули это место, погрузилась в океан». Так происходило и ранее. На данный момент утрачено семь из двадцати материков. По тому же принципу. Зато когда у Тиро Дионы родился второй сын, что является огромной редкостью, то появился новый остров, и он быстро растет. С улыбкой сказал Эрс. «И ты, зная это, все равно едва не свел себя в могилу из-за какой-то дуры?» Возмущенно спросила я. «У меня есть кузен, поэтому мой род не прервется. Может, потрусило бы немного, или еще что-то произошло, но не более». пожал плечами Эрс. «Я даже не знаю, что тебе на это сказать». Начала я, но от моей нелестной оценки мужа спас сигнал о прибытии на место. «Пойдем, ты должна это увидеть», позвал меня Ашхарец, подавая руку.